Тридцать два. Памятная неделя два. Итак, я зашел к комиссару мистеру Гриффиту. Лестницу, ведущую к его кабинету на втором этаже, окружили вооруженные до зубов солдаты. На веранде тоже царела беспорядочная суета. Когда меня впустили в кабинет, я увидел, что там уже сидит мистер Боуринг. Я писал комиссару ужасной сцены, свидетелем которых только что стал. Он коротко ответил. Я не хотел чтобы процессия дошла до форта поскольку там неизбежно произошли бы беспорядки а когда я убедился что л ю д и не поддаются уговорам у меня не оставалось другого выхода кроме как отдать приказ конной полиции атаковать толпу но ведь вы знали каким последствиям это приведет лошади неизбежно начали бы давить людей я считаю что не было никакой необходимости выдвигать вооруженных всадников сказал я вы не можете судить об этом Возразил мистер Гриффит, «Мы, офицеры полиции, лучше вас знаем, какой эффект производит на людей ваша агитация. Если бы мы не прибегли к решительным мерам, ситуация вышла бы из-под нашего контроля. И могу вас заверить, что люди вышли бы из-под вашего контроля тоже. Они быстро увлекаются всякого рода неподчинением. Они не могут понять, что их долг поддерживать порядок. Я, конечно, не сомневаюсь в ваших намерениях, но люди их вряд ли поймут». Толпа следует своим инстинктам. «В этом я с вами полностью согласен», — продолжил я. «Вот только люди по природе склонны не к насилию, а к покою и порядку». Наш спор продолжался еще достаточно долго. Потом мистер Гриффит сказал, «Предположим, вы бы убедились, что люди не понимают вашего учения. Как бы вы поступили в таком случае?» «Я бы прекратил кампанию гражданского неповиновения, будьте убежден в этом». «Что вы имеете в виду? Вы сказали мистеру Боурингу, что отправитесь в Пинджаб, как только вас освободят». «Да, так я и хотел поступить. Я собирался сесть на ближайший поезд, но сегодня это уже невозможно. Если бы вы проявили терпение, вы бы поняли, что толпа ничего не понимает в вашем учении. Знаете ли вы, что происходит в Ахмадабаде? л ь в о м р и ц а р е Люди повсюду словно лишились рассудка, ведь я получил еще далеко не все сведения». Телеграфные провода были перерезаны в нескольких местах. Я прямо скажу, что возлагаю ответственность за все эти нарушения порядка именно на вас. Спешу вас заверить, что всегда готов нести ответственность, если для того есть причины. Однако меня поразило и глубоко уязвило известие о беспорядках в Ахмадабаде. Не могу отвечать за м р и ц а р поскольку никогда не бывал там и никому в этом городе неизвестен, но по поводу Пенджаба могу сказать точно, Если бы пенджабские власти не препятствовали мои поездки туда, я бы сумел поддержать там порядок. Приказ о запрете на въезд спровоцировал людей. Мы все спорили и спорили. Достичь согласия было невозможно. Я сказал ему, что собираюсь прийти на митинг на Чаупати и призвать людей к спокойствию, после чего покинул участок. Митинг проводился среди песков Чаупати. Я долго говорил о том, что необходимо не прибегать к насилию и о пределах сатиаграхи. Я также сказал, «Важно понять, что сатиаграха – оружие тех, кто привержен истине. Сатиаграха основана на принципе ненасилия, и пока вы не научитесь соблюдать его в мыслях, словах и делах, я не могу призывать вас к массовой сатиаграхе». Анна Суябай тоже получила известие о беспорядках в Ахмадабаде. Кто-то пустил слух, что ее арестовали. Фабричные рабочие буквально сошли с ума, узнав о ее предполагаемом аресте. Бросили работу и прибегли к насилию, избив до смерти сержанта полиции. Я отправился в Ахмадабад. Мне сообщили о предпринятой попытке разобрать рельсы вблизи о т н а д и а д а и о том, что правительственного чиновника убили в Вирамгаме. в Ахмадабаде ввели военное положение. Людей охватил страх. Они позволили себе насильственные действия и теперь расплачивались за это. На вокзале меня ожидал офицер полиции, чтобы сопроводить к мистеру Пратту, комиссару округа. Тот был в ярости. Я начал разговор очень спокойно и выразил сожаление по поводу беспорядков, затем сказал, что в обведении военного положения нет необходимости, и заявил о своей готовности сотрудничать с властями, чтобы восстановить порядок. Потом я предложил провести митинг на территории ш р а м а с а б а р м а т и Он охотно принял мое предложение, и митинг состоялся. Насколько помню, воскресенье 13 апреля, а военное положение отменили в тот же день или днем позже. Обращаясь к собравшимся на м и т и н г е я постарался объяснить им, насколько неверно они поступали, и объявил, что вынужден прибегнуть к трехдневному посту в знак покаяния. Я также призвал людей держать подобный же пост продолжительностью в один день, а виновных в насилии убеждал признать свою вину. Я понимал, в чем состоит мой долг. Было нестерпимо больно узнать, что рабочие, среди которых я п р о в е л достаточно много времени, которым я служил и от которых ожидал совсем другого, участвовали в бунте. Теперь часть вины за этот бунт я должен был взять на себя. Я призвал людей признать свою вину, а правительство никого не наказывать. Ни те ни другие не вняли моим п р и з ы в о м Сэр р о м а н п х а й н а непокойный, и е щ е группа граждан Ахмадабада пришли ко мне с просьбой приостановить сатиаграху. В подобной просьбе не было нужды. Я уже и сам принял такое решение, поскольку люди никак не могли усвоить урока спокойствия и порядка. Друзья покинули меня вполне удовлетворенными. Однако были и другие. Те, кого совсем не обрадовало подобное решение. Они считали, что массовая сатиаграха так и останется недостижимой, пока я жду повсеместного спокойствия и считаю его обязательным условием для начала кампании. Мне было жаль, но приходилось соглашаться с ними. Если даже те, среди кого я сам проводил просветительские мероприятия и от кого ожидал готовности к ненасилию и самопожертвованию, прибегали к насилию, то сатиаграха, разумеется, была невозможна. Я твердо верил, что тот, кто хочет возглавить народ во время сатиаграхи, обязан уметь сдерживать людей в рамках ненасилия, которое необходимо. Того же мнения я придерживаюсь и сейчас. 33. Огромная, как Гималая, ошибка. Почти сразу после митинга в Ахмадабаде я отправился в Надиад. Именно там я впервые произнес фразу «огромная, как Гималая, ошибка», которую теперь так часто употребляют. Еще в Ахмадабаде я начал смутно понимать, что допустил просчет. Но только добравшись до Надиада, увидев все своими глазами и услышав сообщение об арестах многих людей в округе Кеда, я внезапно понял, что совершил очень серьезную ошибку, когда призвал население Кеды и других мест к гражданскому неповиновению. Преждевременно, как мне казалось теперь. В тот день я выступил на митинге, и мое публичное признание совершенной ошибки вызвало насмешки. Но я ни разу потом не пожалел о своем признании, поскольку всегда считал, что если изучаешь собственные ошибки через увеличительное стекло, а с ошибками других поступаешь противоположным образом, то получаешь хотя бы отчасти верную оценку и тех, и других. Более того, я полагаю, что скрупулезное соблюдение этого правила необходимо для того, кто хочет стать настоящим сатиаграхом. Давайте теперь рассмотрим, в чем заключалась моя огромная, как гималая, ошибка. Прежде чем человек будет готов к осуществлению на практике принципов гражданского неповиновения, он должен добровольно научиться уважительно относиться к государственным законам. По большей части, мы подчиняемся этим законам из страха перед наказанием за их нарушения. И это в особенности относится к тем законам, которые не затрагивают наших моральных принципов. К примеру, честный и уважаемый человек не начнет внезапно воровать, независимо от того, есть закон, запрещающий воровство, или нет. Но тот же самый человек не устыдится, если не включит фонарь на велосипеде в темное время суток и тем самым нарушит правила. Сомнительно даже, что он хотя бы прислушается к совету быть более осторожным в подобных случаях. Однако он будет соблюдать любое обязательное правило подобного рода, только из желания избежать неудобств, связанных с наказанием за нарушение. Такое подчинение, впрочем, не становится добровольным, как того требует с я т и а г р а х а Участник с т и а г р а х и соблюдает законы своего общества сознательно и по доброй воле. поскольку считает это своим священным долгом. Только если человек уважает законы общества и ревностно подчиняется им, он получает право судить, какие из законов хороши и справедливы, а какие несправедливы и плохи. Только тогда он получает право гражданского неповиновения некоторым законам при определенных обстоятельствах. Моя ошибка заключалась в том, что я не следовал этому важному правилу. Я призвал людей начать кампанию гражданского неповиновения, прежде чем они оказались к ней готовы. И эта ошибка кажется мне такой же огромной, как г и м а л а и Как только я оказался в округе Кеда, все воспоминания о прежней успешной сатиографе там нахлынули на меня. И мне оставалось лишь удивляться, как я не сумел понять столь очевидной вещи. Я осознал, что прежде чем люди будут готовы приступить к гражданскому неповиновению, им следует глубже вникнуть в его смысл. А потому перед началом новой массовой кампании необходимо прежде всего собрать группу добровольцев, искренне преданных, уже проникшихся истинным пониманием строгих правил сатиографии. Они смогут донести это понимание до других людей, а затем пристально следить, чтобы те не сбивались с верного пути. С такими идеями я добрался до Бомбея, где собрал группу добровольцев-сатиографов через базировавшуюся там организацию сатиаграха-сабха и с их помощью начал объяснять людям глубокий смысл и п о д л и н н о е з н а ч е н и е сатиаграхи. Работа заключалась главным образом в распространении просветительских листовок. Но пока велась эта деятельность, я смог понять, как сложно заинтересовать людей мирной стороной сатиаграхи. Да и добровольцев удалось собрать не так много, как хотелось бы. Кроме того, даже те, кто вызвался помогать, не хотели заниматься регулярно и систематически. Шли дни, и число новых рекрутов не увеличивалось, а постепенно уменьшалось. Я осознал, что подготовить людей к компании гражданского неповиновения будет не так-то просто.